Глава 64. Фиона покачала головой. Никогда в жизни не играла в лотерею. А я играл. И пристрастился к ней. Считал, что могу выиграть, если буду выбирать случайные числа и пойму, как это работает. Конечно, ничего не сработало, иначе бы я сейчас не стоял перед вами с ножом. Но я узнал кое-что о человеческом характере. Люди не способны на случайный выбор. Мы просто ничего не можем поделать с собой и везде видим закономерности. Это преимущество нашего вида. Однако попробуйте выбрать 6 или семь случайных номеров в лотерее, как бессознательно начнете подставлять дни рождения, номер дома или группировать какие-то числа вместе. Закономерности. Вот почему ввели лотерейный барабан. Чтобы выдать случайные числа, нужен компьютер, потому что люди на это не способны. Наш разум не справляется. Теперь запомните эту мысль и подумайте о том, что делает полиция, когда ищет серийного убийцу. Что они ищут? Ну, на самом деле, все зависит от местности. Да я знаю, раздраженно перебил ее Стюарт. Кроме этого, закономерности. Они ищут закономерности и связи между жертвами, мотив. Именно. Они прямо из кожи вон лезут. Бегут, путаясь в собственных ногах на поиске чего-то общего между жертвами. Но со случайным выбором им не справиться. Я всегда считал, что полицию легко направить по ложному пути. Просто дать им тонны закономерностей с тем, чтобы они стали проверять все подряд и окончательно запутались. Остановить всю работу, просто подкинув им подсказки, которые не означают ровным счетом ничего. Немного теории хаоса. Чистый случай... Ладно, не совсем тот самый продуманный момент. Я выбирал наугад, но с закономерностью. Фионе это ничем не помогло. Две идеи противоречили друг другу. Как можно найти закономерность в случайных убийствах? Я все еще не понимаю. Что вы заметили в их именах? Фионе ничего не приходило в голову. А потом она вспомнила замечание Дейзи о том, какие простые это имена незапоминающиеся, распространенные, неджимаемая оглокеншпиль, как она тогда сказала. Они все довольно обычные. Именно им стоило прислушаться к Дейзи. Она с ее левополушарным мышлением попала в точку, а они только отмахнулись, как от ерунды. Стюарт продолжил. Людей с такими именами множество. Значит, выбор большой, и полиции очень сложно защитить их всех. Больше шансов, что тебя не поймают. Изначально я выбирал просто наугад. Отключал телефонный провод, затем надевал один из жилетов отца со светоотражающими полосками и звонил к ним в дверь, говорил, что на телефонной линии проблемы. Они умоляли меня зайти, просто затаскивали внутрь, чтобы я починил все. Было так легко. Так ты выбрал Сару Браун просто потому, что необычное имя? Да? Куда еще не примечательнее, чем Сара Браун? Начать с нее было лучше всего. Кроме того, я знал, что она не очень-то радовалась отмене микроавтобуса. Хороший шанс подставить Мэлори. Поэтому я и начал с нее. Мой подопытный кролик, так сказать, проверил свой метод, сделал дело. Она открыла дверь. И так появился убийца с домино. К горлу Фиона подступила желчь. Она сглотнула, поморщившись. Ей надо держаться. Заставить его говорить дальше. — А в тот раз, когда ты уже собирался убить меня в доме неравнодушной сию, тебя спугнуло детектив Финчер? — Именно так, поэтому я просто выбрал другую Фиону Шарп. — Так просто. В этом прелесть моего плана. Выбор наугад меняется, с невероятной легкостью. Если я сомневался насчет следующей жертвы, если было слишком опасно или кто-то околачивался рядом, вроде детектива Финчер или какого-нибудь свидетеля, я просто уходил. И через день или два выбирал кого-то другого из списка. У меня была куча вариантов. Иногда я выжидал неделю или две. Я мог делать, что хочу, нападать, когда захочу. И мог выскользнуть из дома так, что отец ничего не знал. Если бы детектив не приехал к нам со сью, и ты бы постучался, разве ты не боялся, что мы тебя узнаем? Ты бы не смог провернуть свою схему с инженером из телефонной компании. Разве тебя это не волновало? Это не имел значения. Я бы как-то уговорил вас меня впустить, а потом убил и вас, и сью. Слава хладнокровного убийцы. Фиону пробрала дрожь, но ей нужно было держаться и продолжать. То есть ты убивал действительно, как карта ляжет. Не никакого мотива. Просто решил подставить отца и пристыдить парочку других человек, а в итоге забрать себе квартиру. Стюарт весело улыбнулся, потом покачал головой. Нет. У меня был мотив убить каждую жертву, закономерность, но ее было незаметно за моим методом случайного выбора, чтобы все казалось никак не связанным. Реальную причину, почему я убивал одних, а других не трогал, никто из вас не заметил. Ты выбирал пожилых людей. Нет, это было очевидно для всех. Опять же, вы просто не видели леса за деревьями. Моя логика заключалась не только в возрасте. Вы все упустили то, что бросалось в глаза. Даже полиция. Они все были на пенсии, снова попробовал у Фивона. Им больше не требовалось работать. Последняя жертва работала, — покачал головой Стюарт. У Фивоны закончились идеи. Единственная связь, которую они обнаружили, исходя из своей ограниченной информации, так это возраст жертв. Они жили одни. Уже теплее. «Я дам подсказку. Мой мотив — зависть. Чему я мог завидовать?» Фиона закатила глаза. «Ну, конечно, это было так очевидно. Они жили в собственных домах». Стюарт потряс головой и даже зарычал от раздражения, потому что Фиона не так его поняла. «У них всех, включая вас, были прекрасные, огромные дома!» — с нарастающим гневом. Чуть ли не закричал он. «И они все болтались по пустым комнатам совсем одни. Какое расточительство! Просто позор!» — Почему всем вам достались большие дома, а я должен ютиться в коморке? Это нечестно. я спорить, вы все презирали меня. Думали, что лучше меня. Фиона не осмеливалась ответить, чтобы не спровоцировать Стюарта еще больше. Стало ясно, что в этом и была причина его озлобленности. Причина, из-за которой он убивал и подставлял других, в том числе своего отца. Простое, но унизительное недовольство... Из-за того, что у него никогда не было своего собственного дома. И тем более дома большого, удобного и просторного, где он мог бы прожить всю жизнь. В Саутборне таких домов было множество, целые улицы. И Стюарт лишь сильнее злился, когда ходил по ним, мимо всех этих вычурных коттеджей и щедрых участков земли так и прорывался наружу и стерта поэтому сын пекаря быстро и тяжело дышал наконец его дыхание пришло в норму и вернулся более рациональный и спокойный стерт и все же как я уже сказал теперь все гораздо лучше так как у меня появилась своя квартира но это не означает что для вас все неприятности позади с вашими до пустыми комнатами которыми вы даже не пользуетесь и садами я бы убил за сад в его глазах загорелся огонек «Может, в следующий раз этим и займусь». Огонек в глазах Стюарта приобрел убийственный оттенок, и он снова сжал нож, готовясь его применить. Фиона лихорадочно думала. «Как тебе пришла идея отключать телефонные кабели?» «Вы же знаете, отец постоянно жаловался. Ныл и ныл", как трудно ему было на прошлой работе, в телефонной компании, как его заставляли чинить все поломки в ограниченное время. Слушать алгоритмы диагностики было скукой смертной». Я никак не мог его заткнуть. Приходилось молчать и слушать, но я запоминал. Узнал, как отключать телефонный кабель в шкафах. Отсюда и идея. Так что он сам виноват. Но вернемся к тому, с чего начали. Стюарт сократил остававшееся между ними расстояние, и Фиона почувствовала его дыхание. Чипсы со вкусом креветок. Она ненавидела чипсы со вкусом креветок. Фионе надо было как-то оттянуть неизбежное, но варианты быстро заканчивались. Как ты устроил себе алиби? Детектив Финчер подтвердила, что в момент некоторых убийств ты был дома и играл в компьютерные игры. Я хорошо справился с образом неуклюжего компьютерного любителя, правда? Готов спорить? Вы все тогда подумали, слава богу, он всего лишь безобидный идиот со своими дурацкими приложениями. Но дело в том, что я воспользовался некоторыми навыками и создал специальную программу, имитирующую искусственный интеллект. Я включал онлайн-игру с домашнего компьютера, чтобы IP-адрес отображался верно, а перед уходом запускал программу искусственного интеллекта в фоновом режиме. Она копирует мой стиль игры, нажимает на те же клавиши. Так что казалось, будто я сижу дома, убиваю игроков в сети, а на самом деле я убивал людей в реальном мире» как и собираюсь поступить сейчас. Он полез в карман и вытащил домино. «Наконец-то я вам принес вашу фишку. Только надо перейти в кладовую и закрыть дверь. Мы же не хотим, чтобы кто-то увидел, как я вонзаю в вас нож. Идите, ну, топ-топ. Пришло время умирать». У Фионы закружилась голова и подогнулись колени.